Алистер Маклин. Ночи нет конца. Бенти посвящается. Глава 1. Понедельник, полночь. Как всегда, первым сообщил новость Джек Соломенко, он же Джек Строу. Наш эскимос отличался не только феноменальным зрением, но и превосходным слухом. Руки у меня озябли, я попеременно держал в них книгу, поэтому, застегнув спальник до подбородка, я стал наблюдать за приятелем. Джек Строу был занят тем, что вырезал какие-то фигурки из бивня Нарвала. Неожиданно он застыл, как изваяние. Неторопливо опустил кусок бивня, в стоявший на камельке кофейник. Любители экзотики платили бешеные деньги за такого рода поделки, изготовленные, по их убеждению, из бивня мамонта. Поднявшись, приложил руку к вентиляционному отверстию. «Самолет!» — определил он почти мгновенно. «Какой еще к черту самолет?» Я пристально взглянул на говорившего. «Да опять ты метилового спирта нализался!» «Да что вы, доктор Мэйсон!» Голубые глаза, так мало сочетавшиеся со смутной кожей и широкими скулами эскимоса, прищурились в улыбке. Ничего крепче кофе Джей Строу не употреблял, о чем было известно нам обоим. — Слышу отчетливо. Подойдите, убедитесь сами. — Ну уж нет. Чтобы растопить иней в спальнике, мне понадобилось целых 15 минут. И я только-только начал согреваться. Да и появление самолёта над богом забытым ледовитым плато оказалось мне невероятным. За четыре месяца существования нашей станции, созданной в рамках программы Международного геофизического года, это был первый, к тому же, косвенный контакт с внешним миром и оказавшийся за три девять земель от нас цивилизацией. Какой будет прок экипажу самолёта или мне самому, если я снова поморожу ноги? Откинувшись на спину, я взглянул на матовые окна, как всегда покрытые инеем, и слоем снега. И посмотрел на Джосса, лондонского пролетария, выполнявшего у нас обязанности радиста. Он тревожно ворочился во сне. Затем я вновь перевел взгляд на Джек Строу. «Гудит?» «Гул усиливается, доктор мейсон «Усиливается и приближается!» «Откуда взялся этот самолет?» — подумал я с досадой. «Не хотелось, чтобы кто-то вторгался в наш тесный, сплоченный мирок». Наверное, самолет службы погоды из Туле. Хотя вряд ли. До Тули целых 600 миль. Мы сами трижды в сутки посылаем туда метеосводки. Возможно, это бомбардировщик стратегических авиаций, совершающий полет с целью проверки американской системы дальнего радиолокационного обнаружения. Или авиалайнер, прокладывающий новый трансполярный маршрут. А может, даже самолет с базы в Годховн. «Доктор мейсон В голосе Джек Строу прозвучала озабоченность. «По-моему, с ним что-то случилось. Он кружится над нами и постепенно снижается. Это большой самолет, многомоторный, точно!» «Проклятье!» — рассердился я. Протянув руку, я надел шелковые перчатки, висевшие у изголовья. Расстегнул молнию на спальнике и выругался, когда мое тело обдало морозным воздухом. Я разделся всего полчаса назад, но одежда уже стала жесткой, негнущейся и страшно холодной. В тот день — редкий случай. Температура в нашем жилище поднялась чуть выше точки замерзания. Но я все-таки натянул на себя теплое белье, шерстяную рубаху, брюки, шерстяную пару на шелковой подкладке, две пары носков и фетровые боты. На это ушло всего полминуты. Находясь на широте 72 градуса 40 минут на ледяном платок Гренландии, поднявшимся на 8000 футов над уровнем моря, «Невольно научишься поторапливаться». Я направился в тот угол нашей берлоги, где спал радист. Из приоткрытого спальника торчал только его нос. «Просыпайся, Джосс!» Я тряс спящего до тех пор, пока из спального мешка не появилась рука. Капюшон откинулся, показалась темноволосая всклокочная голова. «Давай, вставай, приятель, можешь нам понадобиться». «Что, что стряслось?» Произнес он, протирая заспанные глаза и посмотрел на хронометр, висевший у него над головой. 12 часов!» «Всего тридцать минут спал!» «Знаю, ты уж извини, только шевелись». Обойдя передатчик фирмы РСА и печку, я остановился у стола с приборами. Судя по их показаниям, ветер дул с ост Норд-Оста со скоростью 15 узлов, что составляет почти 17 миль в час. В ту ночь, когда кристаллы льда и поземка, Замедляли вращение чашек анимометра. Истинная скорость ветра была, пожалуй, раза в полтора выше. Перо самописца вычерчивало ровную линию, держалось у отметки 40 градусов ниже нуля. 72 мороза по Фаренгейту. Я представил себе эту адскую комбинацию. Лютая стужа и вдобавок сильный мороз. И по спине у меня побежали мурашки. Джиг Строу молча облачился в меховую одежду. По его примеру, я надел штаны из меха «Карибу» и парку с капюшоном, отороченным мехом северного оленя. Наряд этот был изготовлен умелыми руками жены Джекстрову. Потом натянул сапоги из тюленей шкуры, шерстяные перчатки и рукавицы из оленьего меха. Теперь и я, как похожий Джосс, явственно слышал гу моторов. Ровный гул авиационных двигателей заглушал даже бешеный треск чашек анимометра. «Да это... да это же самолет!» Удивленно проговорил джос «А ты думал, что столь любезный твоему сердцу лондонский двухъярусный автобус?» Надев на шею снежную маску и защитные очки, я достал из-за печки фонарь. Там мы хранили его для того, чтобы не заморозить сухие элементы. «Кружат над нами уже две или три минуты. Джек Строу считает, что он терпит бедствие Я тоже так думаю». джос прислушался. «По-моему, мотор у него в исправности». — И, по-моему, но помимо неисправности двигателя может существовать десяток других причин для аварии. — Но что ему тут нужно? — А бес его знает. Может, на огни заметил. Других, насколько мне известно, на участке площадью 50 тысяч квадратных миль не предвидится. Если командиру самолета, не дай бог, придется сделать вынужденную посадку, единственный его шанс на спасение — оказаться поблизости от жилья. — Помогаем, бог! — озабоченно проговорил Джосс. Он сказал что-то еще, но я уже торопился выбраться наружу. Выйти из нашего жилища можно только через особый лаз. Сборный дом, доставленный на тракторных санях от побережья еще в июле, был опущен в углубление, вырубленное в леднике так, чтобы над поверхностью возвышалось всего лишь несколько дюймов плоской крыши. Чтобы добраться до лаза и крышки, которая открывалась как внутрь, так и наружу, следовало подняться по крутой лесенке. Поднявшись на первые две ступеньки, я снял со стены деревянный молоток и принялся колотить по краям прихваченной льдом крышки, закрывающей лаз. Такая процедура повторялась всякий раз после того, как люк открывался хотя бы на самое непродолжительное время. Теплый воздух, скопившийся наверху, просачивался наружу и растапливал снег, который тот час превращался в лед, едва люк закрывался. На этот раз лед удалось отбить без труда. Упершись снизу плечом, я поднял крышку, покрытую слоем снега, и вылез наружу. Граничащее с отчаянием чувство, которое испытываешь, когда задыхаешься, ощущая, как вырывается из груди теплый воздух, отсасываемый мертвящей стужей, словно насосом, было мне знакомо. Но на сей раз все обстояло гораздо хуже. Я даже не представлял себе, насколько велика скорость ветра. Согнувшись пополам и отчаянно кашляя, я делал неглубокие вдохи, чтобы не поморозить легкие. Стоя спиной к ветру, я согрел дыхание оленьей рукавицы, надел снежную маску и защитные очки и выпрямился. Джек Строу оказался рядом со мною. Ветер, дувший над ледяным щитом Гренландии, никогда не выл и не взвизгивал. Издаваемый им звук походил на стон, жалобное причитание, реквием по душе, испытывающие адские мучения. От такого стона люди сходят с ума. Два месяца назад мне пришлось отправить на базу в уплавник нашего тракториста. Мальчишка сломался и утратил всякую связь с действительностью. Ветер сделал свое дело. Ту ночь стенания его периодически то усиливались, то ослабевали. Такой перепад тональности бывал очень редко. К стонам ветра прибавлялся дикий свист его в растяжках радиоантенны и укрытиях для метеоаппаратуры. Но у меня не было желания внимать этой погребальной музыки. Да и не она громче всего слышалась в ту ночь. Пульсирующий гул мощных авиационных двигателей, становившийся то громче, то тише, словно волны прибоя, звучал совсем рядом. Машина находилась на ветреной стороне от нас. Мы повернулись в ее сторону, но ничего не увидели. Хотя небо было затянуто облаками, снег не шел. Странное дело, но сильных снегопадов в Гренландии почти не бывает. Из кромешной тьмы неслись подхваченные ветром мириады ледяных иголок. Они прилипали к защитным очкам, впивались в открытые участки лица, словно рой разъярённых ос. Острая боль тут же стихала под новыми уколами, действовавшими как анестезирующее средство. Я по себе знал, что это не предвещает ничего хорошего. Повернувшись спиной к ветру, я принялся растирать рукавицами онемевшую кожу до тех пор, пока не восстановилось кровообращение. Потом подтянул снежную маску повыше. Самолет кружился против часовой стрелки. Похоже, он описывал эллипс. Когда машина поворачивала на юг и на запад, гул моторов становился несколько тише. Но спустя 30 секунд самолет снова приближался с оглушительным ревом и поворачивал на юго-запад. Тогда он оказывался с подветренной от нас стороны. Судя по восклицанию, Джек Строу увидел самолет в то же самое время, что и я. Машина находилась ближе, чем в миле от нас, на высоте не более 500 футов над поверхностью ледяного плато. Хотя в поле зрения она была всего 5 секунд, у меня пересохло во рту, а сердце бешено заколотилось. Нет, это был не бомбардировщик дальнего действия и не самолет метеослужб с базы в Туле экипажи которых обычно для тяжелой работы в суровых условиях Арктики. Судя по множеству ярко освещенных иллюминаторов, это был лайнер, совершающий трансатлантический или трансполярный рейс. «Видели, доктор мейсон Приблизив лицо к моему уху, прокричал Джек Строу. «Видел». Проронил я, не найдя что сказать. Я представил себе, что творится в салоне самолета, где находятся пассажиры. Господи, сколько их, 50- семьдесят? Вот они сидят в своих удобных креслах в тепле и уюте. И вдруг удар, жуткий скрежет и скрип. Тонкая оболочка авиалайнеров спорота во всю длину, и в салон, словно приливная волна, устремилась масса ледяного воздуха. Возник перепад температур в 110 по Фаренгейту. А ошеломленные, скалеченные, потерявшие сознание, умирающие люди в изуродованных креслах в одних лишь костюмах и платьях. Описав круг, самолет летел в нашу сторону. На этот раз он еще больше приблизился к нам, снизившись по крайней мере футов на 100 и, похоже, потерял скорость. Она составляла 120-130 миль в час. Я не специалист в этой области, но мне показалось, что огромная машина летит с опасно малой скоростью. Достаточно ли надежно работают у него стеклоочистители, удаляющие иголки, залепляющие ветровое стекло? Невольно подумал я. Но тут же позабыл обо всем, кроме одного. Самолету нужно увеличить скорость. Прежде чем он снова повернул на восток, и мы потеряли его из поля зрения, нам показалось, будто авиалайнер клюнул носом. В то же мгновение в темноту уперлись два ярких снопа света. Один из них, узкий луч, направленный вперед, выхватил из мрака миллионы сверкающих, как алмазы, крохотных льдинок. Другой, в виде веера, был направлен вниз по курсу воздушного корабля и походил на блуждающий огонек, освещающий покрытую снегом поверхность ледяного плату. Схватив Джек Строу за руку, я крикнул ему на ухо. — Он сейчас приземлится! Площадку высматривает! Выводи собак, готовь нарты! У нас был трактор, но в такую стужу бог знает, сколько пришлось бы повозиться, чтобы запустить его. — Постараюсь помочь тебе! Кивнув головой, Джек Строу повернулся и мгновенно растворился во мраке. Я тоже повернулся, собираясь последовать его примеру, как вдруг ударился лицом о метеобудку. Выругавшись, бросился к люку. Едва касаясь ступенек, спустился вниз. Джосс уже облачался в меха, лишь капюшон парки был откинут на плечи. Нагрузившись снаряжением, он шел с той стороны нашего барака, где хранились продовольствие и топливо. «Захвати с собой как можно больше теплой одежды, Джосс!» Торопливо проговорил я, лихорадочно вспоминая, не забыл ли чего. Но в стужу, от которой коченело не только тело, но и мозг, сделать это было непросто. Спальники, одеяла, куртки, рубахи — все равно чьи? Запихай их в пару джутовых мешков. — Думаете, они приземлятся, сэр? На худощавом умном лице отразилось любопытство, тревога, страх. — Неужели правда? — Во всяком случае, попытаются. — Что там у тебя? — Осветительные ракеты, две штуки. Он положил свою ношу у печки. Надеюсь, они в исправности. «Молодец. прихвати с собой еще парочку тракторных огнетушителей типа new «Ньюсвифт» «Джа-1000». «Хотя вряд ли будет какой-то прок от этих игрушек, если вспыхнет несколько тысяч галлонов бензина», — на ходу соображал я. «Возьми пожарные топоры, ломы, вехи, катушку с тросом и аккумулятор для фароискателя. Да укутай его как следует. Бинты взять». «Ни к чему. При 70-градусном морозе кровь мгновенно замерзает, так что бинты не потребуются. Но морфи и шприцы захвати. Вода в этих ведрах есть?» «Оба ведра полная, только льда в них больше, чем воды. Поставь их на печку. Да, не забудь погасить ее и выключить свет, когда будешь уходить. Странное дело, хотя именно огонь позволял нам выжить в Арктике, его-то мы и боялись, пуще всего на свете. «Остальные вещи сложи у метеобудки». При тусклом свете карманного фонаря я увидел Джек Строу возле укрытия для ездовых собак, сооруженного нами из пустых ящиков, накрытых старым брезентом. Эскимо свел на первый взгляд безнадежную борьбу со сворой рычащих, огрызающихся псов. Но на самом деле отлично справлялся с ними, и, отвязав четверых из них с привязи, успел поставить в упряжку. «Как дела?» — крикнул я. «Все в порядке!» Я представил его улыбку под снежной маской. «Большинство собак запряг сонными. Очень помог мне Балта. Он страшно злой, когда его будят среди ночи». Балта, вожак упряжки, огромный, весом в 90 футов пёс, помесь волка с сибирской лайкой, был прямым потомком своего знаменитого тёзки, принадлежавшего Амундсену. Жуткой зимой 1925 года, когда бежавший за санями каюр ослеп, умный пёс, несмотря на пургую лютый мороз, Привез упряжку в Ном, что на Аляске, с грузом вакцины. И жители города, в котором бушевала эпидемия дифтерита, были спасены. Балта нашего Джек Строу ни в чем не уступал своему прославленному родичу. Это был сильный, умный, преданный хозяину зверь, который время от времени показывал погонщику свои волчьи зубы. Как и подобает хорошему вожаку он следил за дисциплиной и жестко наказывал провинившихся. Именно так он и вел себя в ту минуту. Скалил клыки, подталкивал и кусал неповоротливых и упрямых собак, в корне пресекая непослушание. Но занимайся своим делом, а я схожу за фонарем!» С этими словами я направился к высокому сугробу, находившемуся к западу от нашего жилища. Остановившись, прислушался. Слышны были лишь стинания ветра, несущегося над поверхностью ледника, да беспрестанный треск анимометра. Я повернулся, Джек Строу, пряча лицо от колючего ветра. «Самолет! Ты слышишь самолет, Джек Строу? Сам я ничего не слышу!» Стащив с головы капюшон, Джек Строу выпрямился и приложил ладони к ушам. Мотнув головой, надел капюшон. «Боже мой!» — воскликнул я, поглядев на Каюра. «Неужели они разбились?» Вместо ответа Джек Строу покачал головой. «Почему же нет?» — требовательно спросил я. В такую ночь, да еще когда самолет находится с надветренной стороны, грохота и за полмили не услышишь, если он разобьется. Я бы почувствовал удар, доктор мейсон Согласно кивнув, я промолчал. Конечно, Джек Строу прав. Твердая, как скала, поверхность ледника передает звуковые колебания, словно камертон. В июле прошлого года мы явственно ощутили сотрясение, возникшее в 70 милях от нас, когда от Глетчера оторвался айсберг и рухнул в воды фьорда. Не то пилот потерял ориентировку, не то, пытаясь вновь отыскать огни нашего лагеря, стал описывать круги большего диаметра. Во всяком случае, ещё была надежда, что самолёт цел невредим. Я поспешно направился к тому месту, где под прикрытием высокой снежной стены стоял зачехлённый трактор. Удалив с одного края брезента снег, на что у меня ушло не более двух минут, я юркнул под чехол. О том, чтобы поднять его, не было и речи. Пропитанная маслом ткань, промерзлой при малейшем усилии, порвалась бы. Фара искателя, укрепленная на шпильках, приваренных к капоту трактора, удерживалась двумя барашками. Но в здешних широтах отвинтить их было не так-то просто. Стоило начать откручивать их, как они-то сейчас ломались. Поэтому приходилось снимать рукавицы и, оставшись в одних перчатках, согревать гайки теплом своих ладоней. В ту ночь у меня на это не было времени. Достав из ящика с инструментами разводной ключ, я ударил по шпилькам, ставшим от холода хрупкими, как чугун, и они мгновенно сломались. Я выполз из-под брезента, держа под мышкой фару и тут же услышал быстро приближающийся рев авиационных двигателей. Судя по звуку, самолет находился совсем рядом, но я не стал терять времени на его поиски а нагнув голову, чтобы уберечь лицо от острых ледяных иголок, чуть ли не на ощупь добрался до нашего жилища. Джек Строу протянул мне руку. Они с джосом погрузили кладь, уже привязывали ее к нартам. Когда я наклонился, чтобы помочь, над головой у меня с шипением взвелась ракета, осветившая ярким пламенем белый снег, на фоне которого возникли черные тени. Совсем забыв, что, потушив свет в нашем укрытии, мы лишили пилота ориентира, Я зажёг фальшвейер и укрепил его на метеобудке. Мы разом повернулись к югу и снова увидели самолёт. нам тотчас стала ясна причина, по которой мы его столько времени не могли обнаружить. Командир самолёта, по-видимому, описал восьмёрку, и теперь самолёт летел с востока на запад. Хотя машина находилась на высоте менее двухсот футов, шасси не было по-прежнему выпущено. Похоже на огромную птицу, она пронеслась в каких-то двухстах ярдах от нас — Обе посадочные фары были направлены вниз. В свете их лучей, точно в калейдоскопе, мельтешили наполняющий мрак ледяные иголки. Яркие пятна мчались одно за другим по заснеженной поверхности льда. Затем эти пятна, увеличившиеся в размерах, но потускневшие, повернули куда-то влево в ту самую минуту, как самолет, круто накренясь направо, полетел против часовой стрелки на север. Поняв намерение пилота, я стиснул кулаки, не в силах ничем помочь. «Антенна!» — крикнул я. «Поезжай вдоль антенны!» Я наклонился и подтолкнул нарты в ту самую секунду, когда Джек Строу прикрикнул на вожака упряжки. Подойдя вплотную ко мне, Джосс спросил. «В чем дело? Почему мы...» «Он приземляется, я уверен, к северу от нас!» «К северу?» Несмотря на снежную маску, в голосе его прозвучал ужас. «Он же погибнет! И всех пассажиров погубит! Там торосы!» «Знаю!» Поверхность ледника в северно-восточном направлении была неровной, изрезанной. Под воздействием неведомых сил она покрылась множеством торосов высотой 10-20 футов. Такой участок был единственным на расстоянии 100 миль. Пилот все-таки решил садиться на брюхо с убранными шасси. Вот почему он изменил направление движения. Он намерен приземлиться против ветра, чтобы максимально уменьшить скорость посадки. «Мог бы приземлиться и южнее, ведь там поверхность ровная, как бильярдный стол!» В голосе Джоса слышались нотки отчаяния. «Мог, но не захотел!» — прокричал я на ухо радисту. «Его на мякине не проведешь!» «Соображают, что если посадят машину с подветренной стороны от нашего лагеря, даже в сотни ярдов, в такую погоду у него не останется практически никаких шансов обнаружить наши огни!» «Наше жилье! Ему приходится садиться против ветра! У него нет иного выбора!» Мы долгое время молчали, с трудом преодолевая сопротивление ветра, полного колючих ледяных игл. Джоз снова придвинулся ко мне. «Может, он успеет заметить торосы? Может, сумеет?» «Ничего он не успеет!» — грубо оборвал я товарища. «Видимость у него не более сотни ярдов!» Покрытая инеем и ставшая раз в 50 толще обыкновенного радиоантенна, Протянувшаяся на 250 футов к северу, сильно провисала и теперь раскачивалась, словно маятник, на столбах высотой 14 футов, установленных попарно. Мы двигались вдоль антенны почти на ощупь. Немного не дойдя до крайней пары столбов, мы услышали, как прежде приглушенный ветром гул мотора вдруг превратился в оглушительный рев. Едва успев предупредить своих спутников, я ничком упал на наст. Огромный силуэт авиалайнера, мне показалось, пронёсся у нас над самой головой, хотя впоследствии выяснилось, что мачты, на которых была укреплена антенна, остались целы. Не соображая, что делаю, я тут же вскочил на ноги, чтобы определить, куда умчался самолёт, но в то же мгновение полетел вверх тормашками по насту. Подхваченный мощным вихрем четырёх воздушных винтов, я очутился в футах в двадцати от места, на котором только что находился. Весь в ушибах, бронясь, на чем свет стоит, я снова вскочил на ноги, не успев прийти в себя, двинулся в ту сторону, откуда доносился встревоженный, перепуганный лай собак. Внезапно рев моторов стих. Самолет садился. Всем телом я ощутил мощный толчок и понял, что посадка оказалась неудачной. Похоже, что пилот переоценил высоту. От такого удара может сжать в гармошку фюзеляж, и от машины останутся одни обломки. Но случилось иное. Я снова прижался к поверхности ледника и не то услышал, не то почувствовал вибрацию и какое-то шипение. Оно продолжалось 6-8 секунд. Видно, этот изувеченный фюзеляж бороздил ледяную поверхность. Затем до меня донесся другой, еще более громкий звук, заглушивший свист ветра. Это был скрежет деформирующегося металла. Потом наступила тишина, глубокое и зловещее которую не в силах был нарушить вой пурги. Я с трудом встал на ноги, и тотчас заметил, что потерял снежную маску. Очевидно, ее сорвало с меня, когда я летел к убарем, подхваченный воздушной струей. Вытащив фонарь из-под парки, я держал его там, чтобы не разрядить батарейку. Я посветил кругом. Однако маску не обнаружил. Ветром ее могло унести и за сотню футов. «Худо дело, но ничего не попишешь». Не хотелось думать о том, во что превратится моя физиономия, когда я вернусь в нашу берлогу. Джосс и Джек Строу все еще пытались утихомерить собак. — С вами все в порядке, сэр? — спросил Джосс, когда я подошел к ним, и тут же воскликнул. — Господи, давай без маски! — Я знаю, пустяки! Но это были не пустяки. При каждом вдохе я чувствовал сжение в горле и легких. — Ты заметил, где сел самолет? — Приблизительно. «Пожалуй, к востоку от нас». «Джек Строу! По-моему, чуть севернее!» Вытянув руку, он показал в ту сторону, откуда дул ветер. «Пойдем точно на восток!» Ведь кому-то надо было принимать решение, пусть даже ошибочное. Вполне вероятно, что ошибку совершу я. «Пойдем на восток!» «Джосс, какая длина троса на этой катушке?» «Ярдов 400 «Хорошо! Пройдем 400 ярдов, затем повернем точно на север!» Наверняка на снегу остались следы. Если нам повезет, то мы их обнаружим. Да это бог, чтобы самолет приземлился не дальше 400 ярдов отсюда. Подойдя к ближайшей мачте, я удалил с нее похожие на длинные перья кристаллы иния и привязал к ней конец троса. Привязал прочно, ведь от этого троса зависела наша жизнь. Без него в такую темную штормовую ночь мы не смогли бы вернуться назад. Отыскать свои собственные следы нам бы не удалось — Поверхность ледника настолько тверда, что даже пятитонный трактор оставил на ней лишь едва заметные вмятины. Мы двинулись в путь. Ветер дул нам почти прямо в лицо. Первым шел я, за мной Джек Строу с собачьей упряжкой. Замыкающим был Джос. Преодолевая сопротивление возвратной пружины, он разматывал катушку с тросом. Оставшись без снежной маски, я задыхался. Горло жгло огнем, лицо мерзло от ледяного ветра, и разум отказывался повиноваться. Хотя я и пытался защитить рукой рот и нос, и делал неглубокие вдохи, легкие мои разрывал мучительный кашель. Хуже всего было то, что я задыхался. Мы бежали изо всех сил по гладкой поверхности льда в громоздкой полярной одежде, отдавая себе отчет в том, что от нашей скорости зависит жизнь и смерть полураздетых людей — очутившихся на морозе. Возможно, самолёт развалился на части, и оставшихся в живых пассажиров выбросило на лёд. Только вряд ли кто-нибудь из них уцелел. У человека, испытавшего перепад температур свыше 100 градусов по Фаренгейту, или не выдерживает сердце, или же пять минут спустя он умирает от переохлаждения. Возможно, все, кто находился в самолёте, очутились в ловушке и не в силах оттуда выбраться. И замерзают с каждой минуты. «Как до них добраться?» «Как доставить их к нам в лагерь? Ведь только у тех нескольких человек, которых мы эвакуируем первыми, есть хоть какая-то надежда на спасение. Даже если мы перевезем всех к себе на станцию, чем их кормить? Съясных припасов у нас до жути мало. Да и где разместить всю эту уйму народа?» Резкий крик Джек Строу застал меня врасплох, и я едва не упал. Я оглянулся, ко мне бежал Джоз. «Трос кончился!» — спросил я. Он кивнул и, направив луч фонаря, мне в глаза прокричал. «У вас нос и щека обморожены!» Сняв рукавицы, я остался в перчатках и начал растирать лицо до тех пор, пока не почувствовал, что кровообращение восстановилось. Потом из рук Джек Строу взял старую шерстяную фуфайку и обмотал ею лицо. Какая-никакая защита! Мы повернули на север. Теперь ветер дул нам в правую щеку. Пришлось пойти на риск, ведь мы не знали наверняка, что направление ветра осталось неизменным. Освещая фонарями дорогу, через каждые 15-20 футов мы останавливались и втыкали в звенящий лед заостренный бамбуковый шест. Мы прошли с полсотни ярдов, но ничего не обнаружили. Я уже начал подозревать, что мы проскочили западнее место приземления самолета и стал ломать голову над тем, что делать дальше». Но в эту минуту мы угодили в выбоину глубиной 18 дюймов и шириной 10 футов. Эту выбоину, оставленную приземлившимся или разбившимся самолетом, мы обнаружили по чистой случайности. Ведь западнее, на поверхности почвы, не было ни единого следа. Пройдимые в 10 футах левее, мы бы ее не заметили. Восточнее же углубление плавно уменьшалось, а справа и слева от него — Возникли глубокие борозды, похожие на следы гигантских плугов. Очевидно, при ударе провалилась обшивка нижней части фюзеляжа. Было бы странно, если бы этого не произошло. Чуть подалее, к востоку, вправо от основной борозды, мы заметили еще два параллельных углубления в снежном покрове ледника. Вмятины, ясное дело, были проделаны все еще вращавшимися винтами. Похоже, после соприкосновения с поверхностью самолет накренился вправо. Я успел понять, что все произошло именно таким образом, обведя лучом фонаря полукруг. Я велел джосу принести еще одну охапку бамбуковых палок и прикрепить к ним трос, привязанный одним концом к мачте радиоантенны, а потом вернуться к нам. Иначе веревку замело бы через какие-то 10 минут. Затем бросился к Джек Строу, мчавшимся со своей упряжкой по следу, оставленному потерпевшим аварию самолетом. Ветер, который нес с собой тучи снежных частиц, усилился. Мы едва передвигались, наклоняясь вперед, чтобы устоять на ногах. Так мы прошли 200, затем 300 ярдов, и вдруг почти в четверти мили от того места, где авиалайнер коснулся земли, наткнулись на него. Машина остановилась поперек импровизированной посадочной полосы, но сохранила горизонтальное положение. Хотя самолет сел на брюхо, не выпустив шасси, При тусклом свете фонаря он показался невероятно высоким и широким. И все же, несмотря на внушительные размеры, у авиалайнера был жалкий, пришибленный вид. Разумеется, впечатление было субъективным. Просто я понял, что этому искалеченному гиганту взлететь больше не суждено. Не было слышно ни звука, не видно ни души. Лишь высоко над головой я заметил в иллюминаторе бледно-голубой огонек. Иных признаков жизни не было.